Глава тридцать девятая Кабинет был в хлам, заходить в него не хотелось, поэтому вышел на улицу и сел на ступеньку крыльца, глядя на занимающийся рассвет. Мыслей в голове не было совсем, просто смотрел на горизонт и старался научиться снова дышать. Получалось дерьмово. Лёгкие будто наполнили битым стеклом и встряхнули хорошенько. Хасанова. «Дочь этого мерзавца. Сука, почему всё так?» Резь в глазах заставила зажмуриться, и я рвано выдохнул и с усилием сглотнул ком в горле. На свете миллионы семей, и она могла родиться в любой из них, но родилась у этого подонка. Будто недостаточно судьба поиздевалась и решила преподнести вишенку на торте. Хасанова. Об этом и предупреждала меня Лаура. Она говорила, что Кристина не Иванова, но я не слушал, потому что отупил. Идиот. Хотелось закурить, но в дом возвращаться не мог. Там всё пропитано ей. Её запахом, её неуловимым присутствием. В коридорах звучит её смех, в спальне постели измяты её голым телом. И готов поклясться, на подушке сохранился запах её кожи. Сладкий, с нотками фруктов и ванили Запах женщины, которую любишь, ни с чем не спутать. Этот запах твоей гибели. Хасанов прибыл, как и обещал, спустя почти час после того, как увёз сестру. Произносить её имя не хотелось, даже мысленно это причиняло боль. «Зря ты вернулся», — произнёс безжизненно, глядя, как Арман поднимается по ступеням и встаёт надо мной. Не было желания с ним драться, силы куда-то делись, и навалилась дикая усталость. Ещё полчаса назад я бы убил его голыми руками, злой на судьбу, а сейчас лишь готов позволить убить себя. «Ты её бил?» «Нет». Встал, выпрямился, глянул на мудака сверху вниз. Тот сделал шаг на ступень, где стоял я, и мы сравнялись. «Принуждал?» Молча мотнул головой. Хасанов, как грёбанный лазер, следил за эмоциями на моём лице, точнее, за их отсутствием, выискивая ложь. «Назови хоть одну причину, по которой я не должен убить тебя сейчас!» Арман был всё так же прямолинеен. «Их нет», — ответил честно, и Хасанов на секунду нахмурился. «Где твоя охрана?» «Я их отпустил. Когда мы с Кристиной помирились и покинули столовую, Я распорядился, чтобы вся прислуга взяла на сегодня выходной, чтобы нам никто не мог помешать. «Сестра, самое дорогое, что у меня есть, помимо жены и дочери!» Хасанов, видимо, сбитый с толку, полным отсутствием запала в моих глазах, решил попиздеть. «Я бы никогда не позволил тебе к ней приблизиться, если бы знал». «Ты проебался». Пожал плечами и замер, понимая, к чему он клонит. Несмотря на моё отупение, мысли всё-таки сложились в истину. Я её не подсылал, отец тем более. Грохот сердца в ушах ненадолго оглушил. Я был резок с ней, думая, что она троянский конь Хасановых. Но если нет, значит... «Чего ты хочешь?» — спросил впервые, чувствуя что-то помимо боли. «Интерес и сожаление». «Если ты приблизишься к ней ещё раз, я не стану трепаться. Сделаю всё, чтобы больше этого не повторялось», — Арман произнёс спокойно. В его словах чувствовалась титаническая уверенность и читалась угроза. «Тебе нечего бояться». Голос сел и стал напоминать шёпот. «Больше я её не коснусь». «Никогда». Хасанов кивнул и начал спускаться по ступеням к машине, а я окликнул его, понимая, что наша вражда слишком далеко зашла. Раньше это казалось мне оправданным, но сейчас что-то изменилось. Кировский участок. Я всё так же негромко говорил, но он замер. Его плечи окаменели, и я продолжил. «Мои юристы получат команду отступить. Он ваш». Ещё секунду Арман стоял, не двигаясь, а потом неуловимо кивнул и сел в машину. Уехал. А я несколько минут пялился в конец подъездной дорожки, где скрылась его тачка, и только потом вернулся в дом. Зашёл в кабинет, взял из ящика документы и ноутбук, набрал Эмину. Подчинённый ответил заспанным, но бодрящимся голосом. «Босс!» Досье по Кристине отменяется. «Ищи Лауру». «Понял. Я пока перебираюсь в городскую квартиру. Проследи, чтобы особняк привели в порядок перед продажей». «Продажей? Я неясно выражаюсь». «Нет, всё в порядке, Давид. К семи будь в офисе». Положил трубку и вышел из кабинета. Ступню что-то кольнуло, и я опустил взгляд вниз. Кольцо. Смотрел на него, как на гремучую змею, и не мог пошевелиться. а потом моргнул стряхивая наваждение присел и поднял вещицу которая утонула в ладони я должен убедиться, что кристина сделала аборт.